Глава 4. Прошло еще три дня, и они были худшими за последний месяц. Мистер Блэк уехал и никогда не думала, что признаю это, но без него мне было плохо. Кошмары вернулись с удвоенной силой. Он уехал в тот день, когда мы встретились с ним в бассейне. Какая-то непредвиденная командировка, как объяснил Трой, когда вернулся с доктором с прогулки. Сначала я подумала, что оно и к лучшему, ведь наши игры перешли на новый непонятный уровень. Но этой же ночью я умерла во сне от насилия монстра. И никто не пришел, чтобы обнять меня. Лишь доктор прибежал, но после моих молитвенных просьб так и не вколол мне антидепрессант. И до самого утра я не сомкнула глаз. Вторую ночь я вообще не спала. Решила сделать передышку и от заката до рассвета крутила новые фильмы. Наступил третий день. «Сегодня Блэк вроде должен вернуться, как сказал Трой, и, может быть, я хоть посплю сносно, а то сегодняшняя ночь была сущим адом». Док не сразу смог разбудить меня, и я успела ударить его в челюсть довольно сильно. Уснула я уже под утро в объятиях Мелиссы. Я не завтракала и не обедала, не хотела. Единственным моим желанием было лежать на диване в гостиной и включать один фильм за другим. И я ждала мистера Блэка, пообещав, что как только он вернется, я сразу лягу спать. Чувствовала себя, как дерьмо. Док вернулся от моих родных, и я встала, чтобы спросить трое про мистера Блэка. Не стоит упоминать, что Трой вообще не скрывал своего довольного лица после моего вопроса. «А мистер Блэк уже вернулся в город?» «Ага», — ехидно улыбнулся Трой, запуская доктора в холл. «А ты не знаешь, когда он придет домой?» — Думаю, он сегодня не придёт, — вдруг ответил Трой, и я не удержалась, чтобы спросить, почему. — Ночные дела, — просто ответил Трой и ушёл. Док протянул мне новые письма, но я их не взяла. Стояла и пялилась на закрытую дверь. Гнев распирал меня изнутри. — Не придёт, значит? — Лекс, тихо, — насторожился брат. — Значит, у него ночные дела? Интересно, какие? — Лекс! — Лекс! Я спать не могу, а он... — Лекс, он не твоя подушка для сна. — И куда же он пойдет ночью, если не сюда? — Лекса, деструктив личности, помнишь? — А, понимание тут же пришло мне в голову. Блэк пойдет к Бьянке. — Лекс, это просто гормоны. Ревность, гормоны и все прочее. Он уже больше месяца регулярно ночевал дома и не развлекался. Видимо, соскучился по своей шлюхе. — Лекс, не разгоняй, это бред. Значит, пока я тут буду умирать от кошмаров, Блэк, сукин сын, будет кувыркаться с этой мразью. — Лекс, ты только что сама это придумала и сама поверила. Все не так. Ублюдок! Лекса, черт возьми! Ничтожество! О, боже, тормози, тормози! Доктор лорас настороженно смотрел на меня, все еще протягивая письма. — Алексия! Закрыв глаза, я сделала очень глубокий вдох и выдох. Открыла глаза. Лорес вздрогнул. «Алексия! Я в порядке!» – спокойно сказала я, медленно протянула руку и аккуратно вытащила письма из его пальцев. «Твою мать!» – заорал Дейтон в мыслях, ведь он знал, что я сейчас чувствую. «Тормози! Прекращай это!» «Алексия, ты меня пугаешь!» – сообщил док, пристально глядя на меня. «Со мной всё хорошо!» Как ни в чём не бывало, сказала я, и медленно направилась в гостиную, чтобы док ничего не заподозрил. — Лекса, не твори глупостей! — орал брат, но я никак не реагировала. Легла, дышала, даже не могла передать, какой дьявол сейчас плясал в моей душе. Аж живот сводило от ярости, пока я неподвижно лежала на диване. Я не пыталась успокоиться. Включила фильм про каких-то химиков. Я хотела лишь оставить Лореса в неведении, исключительно, чтобы не переживал. Фильм шел, актеры бегали по экрану. А я думала о своем, вообще не вникая в смысл. Я подожду. Подожду, когда Блэк вернется. Мое тело, несмотря на лежачее положение, было натянуто, как пружина. Сердце отбивало ритм войны. — Лекса! — брат пытался достучаться до меня. Герой фильма проводил какие-то химические эксперименты. И когда Блэк вернется, я устрою ему ад на земле. Герой фильма говорит, у меня нет нужных реагентов, поэтому нужен йод. Я такое ему устрою. Лекс! Дейтон матерился в мыслях. Блэк назвал меня женой? Окей, будет такая жена, что он охренеет. Разведется со мной, не поженившись. Лекса! Герой фильма. С помощью паров йода можно вывести отпечатки. Мои внутренности были электрическим разрядом. Нет, электрический разряд — это я. Молния — это я. Лекс! Герой фильма. Вот, видите, теперь отпечатки будто выкрашены красным. Я убью его. Я его на куски порежу. К бьянке, значит, собрался. Урод! Трахаться собрался. Так я вытрахаю тебе весь мозг, подонок. Лекса! Я снова проигнорировала брата, но... «Что? Я только сейчас поняла, что я только что посмотрела, не вникая?» «Фильм!» вскочив с кровати, я отмотала назад и внимательно уставилась в экран. Какой-то криминалист пытался вывести отпечатки пальцев в фильме. Он взял йод, перекись водорода и стакан, сказал, что с помощью этих паров можно вывести отпечатки в открытую и увидеть их. Они типа должны потемнеть. «Твою мать!» «Лекс, нет, даже не вздумай!» Я помчалась на кухню, и удостоверилась, что доктора уже там нет. Взяла нож и слегка резанула по пальцу. Больно, но терпимо. Скажем так, после всего, что со мной было, порезать палец — это почти ни Поднявшись наверх, я заглянула в спальню доктора с самым беззаботным лицом в мире. «Док!» — я пыталась убрать всю интригу из голоса. «Я порезалась. Где взять йод?» Где стояла перекись, я знала. На стеллаже в моей спальне. Док обрабатывал ей следы от уколов. А вот с йодом были пробелы. Но я была уверена, что он у него есть. Лорос ведь врач. У него есть миллиард разных способов прижечь ранки. «Что случилось?» Док оторвался от книги и посмотрел на меня поверх очков. Я показала ему небольшой порез на пальце. «Порезалась, видите? Где йод?» «Возьми перекись!» Кинул Док и вернулся к книжке. «Блин!» «Док, не нашла перекись, видимо, кончилась. Где йод?» «На, держи!» Ничего не подозревая, лорас открыл прикроватный чемоданчик и кинул мне бутылек с какой-то коричневой жидкостью. — Спасибо! — слишком повышенно воскликнула я и понеслась за перекисью. Достав все, что нужно, я вернулась к телевизору. Сделала все так, как нужно. Смешала, подождала, вылила остатки, накрыла салфеткой и побежала вниз на подземный этаж. — Лекс, умоляю, не делай этого. Ты ведь не хочешь на самом деле. — Отвали! — Бросила я и подошла к той самой закрытой двери с кодовым замком. Слава богу, что я не тыкала в цифры своими пальцами, и сейчас лишь отпечатки Блэка были на панели с кнопками. Я накрыла цифры стаканом с йодными парами и ждала. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, да!» Убрав стакан, я увидела еле заметные отпечатки пальцев на кнопках. Всего четыре цифры. Пять, семь, восемь и девять. Сбегав в кабинет Блэка за бумагой и ручкой, я на всякий случай сообщила доктору, что надолго иду плавать, и прибежала к кодовому замку под землей. Так, доктор не спустится вниз до ужина. Сейчас только середина дня, милиса дремлет, так как ночью почти не спала из-за меня. Но потом она встанет готовить ужин. Значит, у меня есть четыре-пять часов. Не получится до ужина, вернусь после, но лишь бы ничего не заподозрили. Ну, сука, держись у меня, мистер грёбаный Блэк. «Лекс, ты не хочешь уходить из этого дома?» «Отвали!» В который раз я бросила брату и принялась комбинировать цифры в четырехзначное число. Я записывала каждую комбинацию, чтобы не повторяться, и спустя час на моем листочке было уже больше 60 вариантов, и замок пикнул и открылся. Я вскочила, глубоко вдохнула и благоговейно уставилась на приоткрытую дверь. «Лекс!» Очень тихо предупредил брат. «Не сейчас, Дейтон», – так же тихо ответила я и с придыханием потянула дверь на себя. Док был прав. Это оказался подземный гараж. Гигантский подземный гараж. Тут машин двадцать-тридцать, не меньше. Я, как завороженная, шла мимо рядов аккуратно выстроенных нереально крутых автомобилей. «Охренеть!» «Лекс, вернись в дом!» «Ты только посмотри, Дей!» – попросила я брата, указав на гигантский черный джип. — Вижу. Зайди обратно. — А это? Помнишь этот? Я ехала на таком в бар перед аукционом. Указала я на авто с фигуркой серебристой леди на капоте. Я восторженно шла дальше, оглядывая невероятные машины слева и справа. Черные, красные, золотые, металлические, матовые. Все абсолютно разные. Ни одна марка не повторялась. Боже! Заглянув в несколько машин, я увидела то, что хотела. В каждой тачке лежал пульт управления от ворот гаража. Ну всё. Я почти на свободе. Почти два месяца заточения. И раз уж Блэк выбрал Бьянку, то мне пора валить на все четыре. Попутного ветра, как говорится. Осталось лишь выбрать, насколько эффектно я хочу уехать отсюда. Кажется, вот эту я видела в каком-то фильме. А вот об этой читала в книге. Вот эту я тоже видела в кино у какого-то богача. Стоп. Я остановилась напротив самого великолепного авто в этом гараже. Ух. Лекс, даже не вздумай, он прибьет тебя. Заткнись, Дэй. Я смотрела и смотрела на машину. Хотя, лучше сказать, я смотрела на произведение искусства. Шедевр, а не машина. И хоть я не особо разбиралась в марках и моделях авто, этот я узнала сразу. Я видела его в кино намного чаще, чем все остальные, и везде этой машиной восхищались, и теперь я понимала, почему. Даже логотип автомобиля заставлял мурашки ползти по коже. Красный, блестящий и невероятно дерзкий. Феррари, мать его, это был красный Феррари. Мистер Блэк сидел в своем кабинете в небоскребе и устало перебирал бумаги. Сегодня ему придётся задержаться на всю ночь, ведь пока он был в Нью-Йорке, несколько приборов на промышленном заводе одновременно вышли из строя. И теперь нужно было успеть заказать новые из Лестона, закрыть недостачи и разобраться с рабочими, виновными в неполадках». В дверь кабинета постучали, и Блэк хмуро прищурился. Он никого не ждал. Вообще, единственное, что он хотел сейчас, это отправиться домой спать. «Войдите!» «Мистер Блэк, извините!» Начал с порога часовой с нижнего поста. «Там что-то странное происходит. Извините, что отвлекаю, но я рискнул спросить вас лично». Часовой невысокий мужчина в камуфляже едва стоял на ногах от ужаса, что ему пришлось подняться сюда и самому сообщить Блэку о новостях. А если быть точнее, то они с другими часовыми тянули жребий, кто пойдет к Блэку. И короткая спичка выпала именно этому бедолаге. «Что там?» — раздраженно спросил Блэк, прожигая Часового взглядом. — Лишь бы не обосраться, — подумал Часовой, а вслух ответил. — Я... Я помню, сэр, что вы... Все ваши машины, кроме постоянного джипа, вы поставили на стоп-выезд из города. — Но... — поторопил Блэк, теряя терпение. — Так вот... Часовой трясся и мял потные руки перед собой. — Нам позвонили с блокпоста Южного и сказали, что ваш... — Сэр, ваш Феррари примчался к ним на бешеной скорости и, когда ворота не открыли, то развернулся со свистом и умчался в другую сторону, видимо, к другому блокпосту. Часовой действительно чуть не обосрался, потому что глаза Блэка округлились и залились адским пламенем. — Что? — очень тихо переспросил Блэк с поднятой бровью. — Что? — не расслышал Часовой, хотя уже умер. — Что ты только что сказал? — повторил Блэк настолько жутким голосом, что сердце Часового ушло домой без него. Каким-то чудом набравшись смелости, Часовой ответил дрожащим голосом. — Ваш Феррари, сэр, гоняет по городу. Тишина, настолько ядовитая, что у Часового защипала глаза. Бедолага пытался всосать воздух и вообще не знал, что делать, потому что Блэк словно застыл, превратился в мрамор. А потом... Часовой никак не ожидал, что Блэк громко рассмеется. Ошалело пялясь на босса, часовой тоже начал истерично подхихикивать, дабы выказать дань уважения Блэку, но сразу же он решил, что босс сейчас его все-таки убьет за это, и поэтому моментально перестал посмеиваться и незаметно выскользнул в стеклянный коридор, пока Блэк закрыл глаза одной рукой, а другой стучал по столу и бурно смеялся. Давно Райан Блэк вот так не смеялся. От души, искренне, громко и открыто. Более-менее прийдя в себя, Блэк протер глаза от смеха и, встав с кресла, взял рацию. «Пирс», — сказал Блэк в телефон, войдя в лифт. «Тут! Срочно собери первые отряды охотников на всех машинах, что сможешь найти!» «Будет! Что случилось?» «Пташка вырвалась из клетки», — сказал Блэк, стараясь не засмеяться снова. «Что? Не понял? Лекса?» «Да, взломала гараж». «Угнала Феррари». Тишина. Когда Пирс ответил, Блэк понял, что тот тоже смеялся до потери сознания и не смог сдержаться сам. Оба ржали в свои рации, пытаясь подтвердить приказ. Получилось только через две минуты, когда Блэк вот уже думал, что умрет от смеха. Первые ворота мне не открыли, суки. И я погнала к следующим. На весь салон бомбила какая-то крутая музыка, которую я включила еще в гараже. У меня были подозрения, что докс с Мелиссой оглохли от нее, но я уже уехала. Когда ворота открылись и Феррари с дикой скоростью вырулил из гаража, я лишь заметила недоуменные лица своих «защитников» в джипах у главной двери, и, кажется, их рты отвалились до самого пола. Вдавив педаль газа в пол, я чуть не испытала оргазм от рыка Феррари под капотом. А машина именно взревела, как дикое животное я улыбалась. Примчавшись к первым воротам, я улыбалась. Несясь по улицам города с грохочущей музыкой, я улыбалась. Я чувствовала счастье. Я свободна. Не знаю, насколько мощной была эта машина, но у меня аж скулы сводило от скорости, которую она набирала за секунды. Поворот. Еще один. Чуть не сбила бабку. Успела объехать. Это не джип. О, далеко не джип. Феррари чувствовал любое мое движение руки и так ловко маневрировал, что мне казалось, что это не я управляла им, а он мной. И я улыбалась и орала в воздух от счастья. Доехав до вторых ворот, я даже не удивилась, когда мне не открыли, а люди, стоящие на посту, выбежали мне навстречу, пытаясь остановить. «Ха! Удачи, ушлепки!» Резко развернувшись, я помчалась к следующим воротам. Еще осталось два выезда. Я и не надеялась, что мне где-то откроют, но ведь надо было держать какой-то маршрут. Тем более, что на самом деле я не собиралась уезжать из гротштауна Какой смысл? Здесь защищают, здесь папа, здесь... Джек? Я вдавила тормоз в пол, и машина пошла юзом, пытаясь резко остановиться. Я заорала и закрыла глаза, испугавшись, что сейчас собью его. Нет, открыла глаза. Феррари остановился в сантиметре от... Джека. «Моего Джека! Моего Джека, который в изоляторе сидит, мать его! Который заперт, черт возьми!» Джек стоял передо мной с поднятыми руками, пытаясь отдышаться от шока, что я его чуть не сбила. «Ты что творишь?» — показал Джек, когда его лицо из шокированного превратилось в озлобленное. А я просто пялилась на него с открытым ртом. И на тех, кто был позади него, на двух джипах. Генри, Марк, Боб и Пауэлл, собственной персоной. Охотники Блэка, пусть и моя бывшая команда, здесь они представляли только власть Блэка. И Джек был одним из них, одет как охотник, с полным комплектом оружия, как охотник. Я дышала, ярость вскипала. Его выпустили, выпустили, и он предал меня, перешел на их сторону, на сторону Блэка. «Стой!» – попросил Джек, видя мое разъяренное лицо. Со всей дури я врубила заднюю скорость. «Стой, я все объясню!» Это было последнее, что я прочитала по его жестам, и Джек уже бежал за Феррари, которая гнала задним ходом в обратную сторону. Развернувшись со скоростью звука, я помчалась по другой дороге. Я уже не улыбалась. Слезы покатились из глаз, и я сразу смахнула их. «Я потом подумаю об этом. Потом подумаю». Уговаривая себя отложить эту новую реальность без Джека на потом, я заставила себя улыбнуться и продолжить кайфовать от каждой секунды на свободе. Я позже разберусь с Джеком. Точнее, пошлю его нахер, сукин предатель. А ведь моя свобода подходила к концу. Мне на хвост упали два черных джипа, следом присоединился еще один слева. Они не таранили меня, как я изначально боялась, хоть это ведь ужасно дорогая тачка. Если её повредят, то лишатся голов. Новая смелость придала мне сил, и я втопила на полную, мгновенно оторвавшись от преследователей. Не знаю, сколько я гоняла по улицам, резко поворачивая или вообще разворачиваясь с дрифтом, охотники на джипах только и успевали, что шарахаться в стороны от моих манёвров. Прошло много времени, когда они загнали меня в ловушку. Десять джипов и фургонов. Поймали меня в кольцо, когда я заехала в тупик пришлось остановиться резко с ультразвуком а не свистом и прижали они меня именно у ворот часовые на выезде вылупили глаза глядя на весь этот спектакль красный Феррари с мелкой девчонкой внутри и десять машин вокруг с запыхавшимися охотниками которых я знала почти всех я увидела паула они с остальными и с джеком стояли слева не подходя ближе справа стоял отряд джейса вайта которого я не видела бог знает сколько времени Все такой же крутой. И я бы вышла и поздоровалась, если бы смогла взять себя в руки, перестать улыбаться и дергаться от прилива адреналина. Еще три отряда я тоже встречала в бывшем тренировочном зале. Все они были лучшими охотниками, мастерами своего дела. И еще три джипа я, конечно, тоже узнала. Трой, Пирс, Мистер Блэк. И последний устало направлялся ко мне. А я не выходила из Феррари. Даже окно не опустила. Я так и продолжала сидеть, сжимать руль руками, и улыбаться. Черт, это было весело. Это было круто. Блэк, наверное, теперь навечно запрет меня в своем доме или в изоляторе, но оно того стоило. Я почувствовала лето, и я почувствовала жизнь. Ради этого я бы повторила, все повторила. Стук в окно ferrari Мистер Блэк. Я опустила стекло, пытаясь не рассмеяться, как истеричка. Блэк наклонился, чтобы посмотреть на мое лицо, а я сомкнула губы, очень стараясь не заржать. «Повеселились — Повеселились? — равнодушно спросил он, но вроде не злобно. — Вполне, спасибо! — буркнула я, и все же улыбка со смешками вырвались наружу. Боже, я даже не представляла, на что было похоже мое лицо. Прям вылитая истеричка, хохочущая, как обезьяна. — Вы смеетесь! — констатировал Блэк с непонятными мне эмоциями. — Простите! — я пыталась перестать улыбаться, но не выходила. — Не могу остановиться! Я смеялась и смеялась, прикрывая рот рукой, а Блэк с каким-то интересом смотрел на меня. «Я впервые вижу ваш смех за последние два месяца, мисс Ройс», — сказал он, и это почему-то заставило меня стать серьёзной. Он был прав. Я почти не улыбалась искренне за это время и ни разу не смеялась, кроме припадков. Промолчав, я отвернулась от него и провела рукой по кожаному рулю. «Как вам машина?» — спросил Блэк. «Предел мечтаний!» Я скромно улыбнулась, прекрасно понимая, что ждёт меня дальше. Наказание. Суровое. «В городе только особо не разгонишься, верно?» Я кивнула и снова улыбнулась, поглаживая руль. «Феррари. Я влюбилась в него и запомню навсегда. Вероятно, через тридцать минут я уже буду сидеть в изоляторе или буду спать на пороге холла в доме Блэка под наркотой. «Там Джек стоит. Не хотите поговорить с ним?» Вдруг спросил Блэк, и я сразу помотала головой. Я не могла его сейчас видеть. Не хотела. «Что ж...» – туманно протянул Блэк, стерев с моей щеки одинокую слезинку. «Трой! Пирс!» – позвал он. Я взялась за ручку двери. Мне пора вылазить из этой шедевральной тачки. Сейчас меня скрутят и увезут на каком-нибудь джипе. Но Блэк придержал мою дверь, не позволив ей открыться. Через секунду его заместители выросли сбоку, и Блэк равнодушно приказал им. «Покажите, мисс Ройс, аэродром!» Я удивлённо глянула на него, но Блэк уже шёл к блокпосту. «Двигай назад!» – приказал Трой, открыв водительскую дверь. Я повиновалась и уже сидела сзади, когда Трой сел за руль, а пирс на пассажирское. Трой завёл машину и медленно подъехал к воротам, у которых стоял Блэк. Он что-то приказал, и ворота открылись. Мотор взревел новым довольным рыком и помчался из Гротштауна вместе со мной внутри. Плюхнувшись на спинку сиденья я улыбнулась. Слезы потекли из глаз. Я не знала, почему. Этот день я запомню навсегда. Он был одним из самых счастливых в моей жизни. Хотя, на самом деле, я и не помнила других счастливых дней. Когда мы ехали вдоль лесов, я открыла окно и высунула голову наружу, как собака. Оставалось только высунуть язык, чтобы он болтался по ветру. Я вдыхала воздух, кислород, настоящий, а не переработанный кондиционерами, такой чистый и живой. И запах леса, и запах лета. Подъехав к какой-то круто охраняемой территории, нас сразу пустили внутрь. Пирс вышел из машины, поздоровался с охраной и что-то подписал. И вскоре мне открылся вид на огромные амбары, вертолеты и даже один самолет. Я никогда не видела его. Вау! Гигантская стальная птица! трое остановился на какой-то длинной ровной дороге. Видимо, это была взлетная полоса. В фильмах я видела такие. Когда они двое вылезли из авто, я пересела вперед и с разрешения трое рванула вперед. Он лишь успел предупредить, чтобы я не врезалась в ограждение, но я таких даже не видела. Этот аэродром был гигантским, размером с город, наверное. Я ездила и ездила по ровному асфальту, но, увидев, что Трой машет мне, подъехала к ним с Пирсом, стоящим у какой-то кабинки. Трой сказал, «Давай я покажу, как нужно управлять этой деткой». И когда я пересела на пассажирское, он сел за руль. Пирс лишь успел бросить. «Аккуратно, Трой! Угробишь тачку, Блэк угробит тебя!» И мы стартанули вперёд по бесконечной дороге, которая уходила далеко за горизонт. Я визжала. Визжала, как самая ненормальная девчонка в мире. Трой такое бы делывал, что я лишь успевала хвататься за ручки и сиденья, чтобы меня не швыряло по всему салону. Это было круто! Мы провели на аэродроме несколько часов, и когда Трой сказал, что бензина хватит лишь на обратную дорогу, и захватив пирса, мы помчали в Гротштаун. Они вернули меня и Феррари домой и снова заперли, но перед этим поставили какое-то электронное устройство на кодовый замок гаража. Эта штука полностью накрыла кнопки и могла открыться только с помощью отпечатков. Вот и всё. Я вернулась. Мелисса кричала так сильно, что уши заложила, а док ни слова не сказал. Мне даже показалось, что он улыбнулся пару раз, но все же держал оборону и большинство времени грозно взирал на меня. Блэк не вернулся. Я легла спать. Ни одного кошмара не последовало. Когда я проснулась на следующее утро, то поняла две вещи. Во-первых, я была полна энергии и веселья. Я нормально выспалась, открыв глаза лишь ближе к обеду и чувствовала себя так хорошо, как не было уже очень давно. Во-вторых, мистер Блэк был дома. Спал. Док сказал, что он пришел пару часов назад и сразу ушел к себе в комнату. Поэтому до ужина мы втроем ходили на цыпочках, дабы не создавать лишнего шума. Я даже телевизор смотрела на самой минимальной громкости. Сходила в бассейн, а когда вернулась, узнала, что Блэк ушел из дома. Мы так и не поговорили о том, что я натворила. «Ничего. Видимо, поговорим, когда он вернется». Этого разговора мне точно не избежать, да я и не пыталась. Писем сегодня не было, док ничего не принёс, но уверил меня, что всё в порядке. Хотя если бы он даже принёс письмо от Джека, я бы не стала его читать. Предатель променял меня на уютную жизнь. — Это логично, как бы... — тихонько сказал Дейтон в мыслях. Конечно, я знала, что это логично. Я сама два месяца провела в заточении и была готова пообещать что угодно кому угодно, лишь бы выйти на свободу. Так что на Джека я злилась чисто из принципов. В голове я все понимала. И даже была рада с какой-то стороны, что он теперь свободен и занимается полезным делом. Только вот эти мысли сопровождались немыслимой болью и обидой. У меня вообще никого не осталось в этом мире. Только папа. Ужин был вкусным, но странным. Будто милиса с доктором что-то замышляли, но мне не говорили. Хм. Сенсор на двери пикнул, значит, Блэк вернулся. Я обернулась на кухонном стуле в полоборота, ожидая, когда он покажется из холла и наорёт на меня или прижмёт моё горло к столу, одно из двух. Когда в арке появился тот, кто вошёл, я никак не ожидала узнать в этом человеке Джека. Цербер стоял в холле и настороженно смотрел на меня. В черной одежде охотника, без оружия на этот раз. Видимо, чтобы я не отобрала его у него, как будто я смогла бы. Все татуировки были на месте, как и новые повязки на руках. И все такой же серьезный и красивый до чертиков. Из холла выглянул Трой. — Док, покажите ему, что надо делать, чтобы выйти. — Хорошо, — ответил док, который вообще не был удивлен появлением незнакомого человека, как и Мелисса. Они знали, их предупредили. «Поговорим», — показал Джек, и я слабо кивнула, когда все отличное настроение вмиг улетучилось. Мы пошли к бассейну, чтобы пообщаться наедине, и когда остались без надзора, Джек тут же притянул меня к себе и крепко обнял. Я разрыдалась и схватилась за него всеми силами. Он пах лесом и таким родным Джеком, моим Джеком. Подождав окончания моих рыданий, Джек опустил меня на край бассейна и сел рядом, на расстоянии. Я молчала. «Как ты?» — показал он. «Нормально». «А если правду?» Я с упреком глянула на него. «Как я могла быть? Конечно, хреново!» Джек понял мой ответ и показал. И я скучал. «Когда тебя выпустили?» — тут же спросила я, не желая поддаваться на провокационные милости. «Неделю назад». Я округлила глаза. «Целую неделю? А я только вчера об этом узнала. Как? Почему тебя выпустили? Почему ты не написал мне в письме?» Ответ на последний вопрос был понятен. Ему запретили. Пирс бы не пронес это через цензуру. Джек вздохнул и долго думал, что ответить. Показывал он очень медленно. Видимо, чтобы успеть передумать, нужно ли это говорить. «Мы заключили сделку с Блэком. Меня выпустили». «Что? Какую сделку?» «Веду себя спокойно, не лезу в неприятности». «И всё? Это всё?» Я никак не могла понять, ведь это не укладывалось в образ Райана Блэквуда. Джек подумал и кивнул. «Бред какой-то! Ты что-то умалчиваешь, Джек?» Я пыталась прочитать его выражение лица, но тщетно. Засранец в этом был чуть ли не так же хорош, как сам Блэк. «Сговорились, значит, за моей спиной?» «Условия просты», — повторил Цербер. «Если я хочу быть на свободе и помогать в твоей защите, то должен вести себя мирно». «То есть стать охотником Гротштауна?» «Нет, это уже была моя инициатива». «И кто теперь твой командир?» «Пауэлл». Я вздохнула. Очевидно и логично. Я же видела их в одной команде. «Конечно, именно Пауэлл забрал Джека к себе. Оно и к лучшему, наверное». «Пауэлл хороший». Я решила, что необходимо подбодрить Джека, ведь вся эта новая жизнь была для него дикостью. Я была в его команде. Они достойные люди. Наверное, лучшие из всех здесь. Джек кивнул, но не улыбнулся. Он еще не все сказал. «И где ты живешь?» – спросила я, лишь бы оттянуть момент, когда он решится договорить. «Пока в общежитии для охотников, но скоро мне дадут дом». «Хорошо. Как тебе Гроджтаун?» — Нравится. — А ты знал, где я? — Да. — Я не удержалась и злобно спросила. — И ты не пытался прорваться ко мне? Тебе вообще было неинтересно, как я? Джек вздохнул и показал, не глядя на меня. — Лекс, мы все… Я уставилась на него, когда неудержимые слезы и понимания брызнули из глаз. — Что мы все? — тихо всхлипнула я. Скулы Джека напряглись, лицо стало таким жестким, что «Между нами больше ничего не будет». Я молчала и смотрела на него глазами ужаса. «Что Блэк сказал тебе?» Молчание. «Что он сделал?» Тишина. «Он заставил тебя расстаться со мной, да?» Ноль реакции. «Джек!» Ноль. Нет, начал что-то показывать. Это было понятно с самого начала. Пальцы Джека еле заметно шевелились. У нас не могло быть будущего. Мы бы не смогли жить, как нормальная пара. У нас никогда бы не было детей. Да, да, но разве мы не прошли через это? Я была готова, я смирилась с этим. рыдания вырвались, как буря. Джек покачал головой. Так было в Глондоре, когда мы думали, что уже не сможем выбраться. Но я никогда не смирюсь с этим. После всего, что было, именно ты достойна настоящей жизни». «О, я тебя умоляю!» Вскочив, я чуть не пнула его в бок от злости. «Это он тебя надоумил или заставил? Скажи мне правду! Что он тебе наговорил? Что убьет тебя, если ты не скажешь мне всего этого? Что навечно запрет тебя в камере?» Джек поднялся и спокойно посмотрел на меня. «Блэк здесь ни при чем». «Ну, конечно!» «Лекса, он не при чем. Успокойся!» Сложив руки на груди, я стояла и плакала, глядя на него ужасающее понимание достигло моего мозга не сразу. Мне не было смертельно больно. Обидно? Да. Одиноко? Да. Чертовски обидно? Да. Я чувствовала себя преданной, оскорбленной, брошенной, но я не могла по-настоящему злиться на Джека. Он сделал свой выбор, и в глубине души я понимала, почему. А еще в самой-самой глубине души я с горестью осознала, что не была чесна с ним и уже давно не ощущала нас парой, заигрывала с Блэком как потаскуха, даже целовалась с ним, пусть и не по своей воле. И все мои грезы касались не Джека, а его. Я очень любила моего Цербера и была благодарна ему за все, что между нами было, но я не любила его так. Он был мне другом, напарником и опорой, но теперь это все, конец. Теперь ты сама по себе, Лекса. И именно поэтому я лишь тихонько плакала, а не билась в истерике. Старалась держаться, ведь скандал был бы несправедлив по отношению к Джеку. Увидев, что я утихомирилась, он показал. «Мне надо идти, Лекс, но я буду рядом. Мы с Блэком договорились, что я останусь в Гротштауне и буду знать, если понадоблюсь тебе. Все будет хорошо». Какие-то слезы отчаяния катились по моим щекам. «Кто же теперь будет защищать меня от всего плохого?» Тихо спросила я, печально улыбнувшись от своих же слов. «Он защитит тебя!» Я прыснула, но горестно кивнула. Спорить не было смысла. Джек уже все решил. А его решение было неоспоримым. Проходя мимо меня, он остановился и поцеловал меня в висок. Я умерла от разрывающей боли, закрыв глаза и впитывая эти последние остатки нашей близости. Теперь мне было намного больнее. Я, наверное... До последнего не могла поверить, что он на самом деле бросает меня. Но его мягкие губы поставили точку. Он отклонился от меня с трудом и показал одними губами. «Прости меня, я тебя очень люблю». И Джек ушел. «Нужно поговорить», – осторожно сказал Дейтон, когда я, наревевшись вдоволь, поднялась в свою спальню. «И ты туда же?» «Я серьезно?» «И я?» Все почему-то хотят со мной поговорить. И они все. Упав на кровати, я сразу увидела призрачного Дейтона, лежащего сбоку от меня. Он скрестил ноги и внимательно смотрел на моё лицо. — Хотя бы просто выслушай! — молитвенно попросил брат. И как я могла ему отказать? Сейчас я чувствовала себя настолько одинокой и беззащитной, что не смогла бы прогнать моего единственного пусть и мёртвого защитника. Кивнула. Тебе нужно убедить Блэка выпускать тебя хотя бы под надзором. А лучше, если ты вернёшься к тренировкам и займёшь себя чем-нибудь полезным». Я равнодушно кивнула. Тут у меня не было пререканий. «Я уверен, что Блэк хотел как лучше. И более того, пока ты восстанавливалась, никто не должен был узнать, где ты. Но сейчас ты сходишь с ума, потерялась в чувствах. Не понимаешь, кого любишь, кого ненавидишь. Эти твои безраздумные вспышки ревности и неоправданные фантазии а от безделья, детка. Пора выбираться из корлупы, как сказал док, и занять себя чем-нибудь. А то ты превращаешься в типичную суку-жену. Я закатила глаза, а Дейтон усмехнулся. «Хорошо», — спокойно ответила я, спустя минуту размышлений. «Хорошо, это значит...» «Это значит, что всё. С истериками покончено. Лекси Ройс, пора возвращаться». Дейтон растянулся в довольной улыбке и добавил. И чтобы тебе мгновенно полегчало, я напомню. Все мои мысли – это твои мысли. Ты молодец. Спасибо. Будет тяжело. Я знаю. Ты уже завтра захочешь выколоть Блэку глаза. Знаю. Сдержишь себя? Да. Моя девочка. Люблю тебя. Люблю тебя тоже. А теперь спи.